Седьмое. Лана прошла по узкому душному коридору до гримёрки Кейт. Постучалась. Никто не ответил. Тогда она осторожно приоткрыла дверь. Комната пустовала. Лана вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Гримёрка была небольшая. Видавший вид диван, маленькая душевая, буквально за куток, и большой гримёрный стол с хорошим освещением. Как и всегда, у Кейт здесь царил беспорядок. Какие-то вещи пока лежали в пакетах, другие валялись где ни попадя. Лана сделала глубокий вдох, а потом, наконец-то, перестала обманывать себя. Под этим я подразумеваю, что она начала быстро и методично просматривать пожидки Кейт. Однако, приступив к этому занятию, Лана мысленно отключилась от своих действий. Ее разум оставался спокойным и отрешенным, пока руки будто сами по себе залезали в пакеты и коробки. В итоге при обыске ничего не обнаружилось. — Какое облегчение, слава богу! — выдохнула Лана. — Естественно, ничего не нашлось, иначе и быть не могло. Все в порядке. Это лишь мое разыгравшееся воображение. И тут ее взгляд упал на вместительную косметичку на гремерном столе. Лана застыла. И как она ее пропустила? Косметичка с самого начала была перед глазами. Дрожащими руками Лана открыла молнию. Внутри лежала серебряная серьга в виде полумесяца. Лана достала из кармана найденную в химчистке серьгу и сравнила оба украшения. Впрочем, она могла бы этого не делать. Без сомнения, серьги были идентичны. Внезапно дверь гримерки резко распахнулась. «Лана!» — послышался голос позади. Лана бросила одну серьгу обратно в косметичку, а вторую спрятала в руке и быстро обернулась. «Привет, родная!» — в гримерную улыбаясь, вошла Кейт. «Ой, черт, мы же не договаривались! А то я еще не скоро освобожусь. Сегодня просто катастрофа. Я этого Гордона, мать его, прибить готова!» «Нет, Кейт, мы не договаривались. Но я проходила мимо и решила зайти поздороваться. У тебя все в порядке?» Кейт озабоченно посмотрела на подругу. «Лана, ты плохо выглядишь. Может, воды присядька? «Спасибо, не нужно. Мне действительно что-то нехорошо. Наверное, я слишком утомилась от прогулки. Я лучше пойду». «Уверена? Давай вызову тебе такси». «Не надо, я пойду». «Точно? У меня все хорошо. Созвонимся». Не дожидаясь, пока Кейт возразит, Лана выскочила из гримерной и не останавливалась, пока не вышла на улицу. Сердце молотом билось в груди. Голова разрывалась от боли, стало тяжело дышать. Завидев Кэп, она взмахнула рукой и только тогда сообразила, что до сих пор держит в кулаке серьгу. Лана разжала пальцы. Украшение так сильно впилось в кожу, что на ладони выступила кровь.